Часть 2. После того, как занавес смерти был сброшен, на истерзанной земле не осталось ничего. Дым поднимался от каждого устоявшегося дерева, тут и там расплавленное в стекло почва переливалось в солнечном свете, две кареты остались на прежнем месте. Спустя 10 минут после того, как чудовищные облако миновало их, дверь синей кареты отворилась, и дети осторожно спустились на землю. Со страхом и любопытством в глазах они принялись осматривать окружающее пространство, а потом хором воскликнули Мистер! И Вот вы где! Прежде чем броситься к фигуре в черном пальто, купающейся в солнечном свете. Подозрительно взглянув на молодую особо подле него, мальчишка сообщил: Я думал, что нам конец! Я тоже! Поддержала его сестра. Крики обоих были полны искрящейся жизнестойкости. Я удивлен, что мы все в порядке! Все вокруг нас горело дотла!» Выслушав замечание своего брата, девочка повернулась к каретам позади них и сказала. «Они действительно невероятны!» Затем резко прикусила язык. Она решила, что это может быть воспринято как одобрение владельцев экипажей. Непонятно, как охотник в черном относился к смерти и разрухе окружающей их, или к оживленный детской рядом с ним, ведь он, кажется, принадлежал совершенно другому миру. Нас спасла сила аристократов. Обронил Ди. Вне зависимости от того, входило это в их планы или нет, две кареты, созданные аристократами, сохранили жизнь двум людям, у которых все еще было будущее. «Вы правы. Конечно, их наука впечатляет. Давным-давно несколько ученых приехали в деревню, где мы родились, и объяснили, что уничтожение от цивилизации аристократов — это пустая трата времени, пока мы можем использовать их достижения в своих целях. И я думаю, они были правы». Но мы тут же опровергли мнение своего впечатлительного младшего брата. «Избавь меня от еще одного разговора об их величии». Проклятое облако, вызвавшее всю ту неразбериху, изначально было создано аристократами, не так ли? Ну это правда, но... И у них все еще должок перед нами за отца и мать. Я знаю, просто... Просто что?» Видимо, испугавшись своей старшей сестры, оскалившей зубы, мальчик промолчал. «Судя по всему, гостиница впереди тоже была уничтожена». Категорически заявил кто-то, вернув этими словами брата и сестру в реальность. Их взгляды остановились на молодой особе, которая до этого момента стояла молча. «Кто вы, мисс?» – спросил Хью. «Радо знакомству. Меня зовут Таки. Я ассистентка фокусника». «Ничего себе! Значит, вы умеете показывать фокусы?» «Некоторые, я думаю». «Отлично. Это сделает поездку чуть более увлекательной. Я Хью!» «Ты дурачок! Гостиница превратилась в руины!» – сказала ему сестра, прежде чем спокойно представиться Таки. «О, я Мэй!» «Приятно с тобой познакомиться. Не похоже, что облако вернется или случится еще что-то странное. Вернитесь в кареты». Велел М.Д. Когда они вчетвером вернулись к каретам, которые, казалось, стояли твёрдо как крепость, вдалеке раздался отсок от копыт коней киборгов, возвращающихся назад, словно они уловили намерение Ди продолжить путь. Как и ожидалось, автобусные остановки на шоссе были обращены в прах, и каждую деревню в радиус нескольких сотен миль, вероятно, постигла та же участь». Следующий автобус до столицы будет завтра в полдень. Подождите здесь. Пока дедовала наставление, брат и сестрой смотрели друг на друга. Но ни оружия, ни аварийного убежища теперь нет. Если придут монстры, мы останем легкой добычей. Мы дадим вам оружие. Вы не могли бы довести нас до следующей деревни? спросила Мэй. Мы могли бы выйти там. Для вас будет намного безопаснее остаться здесь, а не идти с нами. Все монстры были уничтожены, в течение недели никто из них не объявится здесь. Оценка охотника была совершенно точна, но дети этого не знали. Страх остаться здесь под покровом ночи был гораздо более реальным, чем любое обещание, данное когда-либо. «Почему бы нам не взять их с собой?» «Не вмешивайся. Если тебя волнуют желание миски или мои собственные, то мы просто останемся в наших гробах. Я клянусь!» «Ни один из вас не имеет ни малейшего представления о том, насколько сильна может быть аристократическая жажда крови». «Отрезал Ди». «Ты так думаешь? Тебя когда-нибудь морили голодом?» Последовавшая пауза напоминала небольшой взрыв. «Ты когда-нибудь жаждал испить человеческой крови так сильно, что бросался на стены? Была ли жажда когда-нибудь так велика, что ты вынужден был кусать собственную руку? Вот что такое голод!» Сказал Ди голосом, который дети не могли услышать, и все же их взгляды были прикованы к лицу великолепного охотника. «С тобой такое было, Ди?» Спросил барон. «Ни один аристократ никогда не одержит верх над желанием удалить свой голод». «Те, кто пробовал, потерпели неудачу», — ответил Ди. Среди вампиров были такие, кому было отвратительно отнимать человеческие жизни, и они пытались как-то противостоять ненавистным позывам. В девятом тысячелетии появился некто известный как Голлит Исказитель, написавший 500 томов о том, каким отвратительным он находит такт питья крови. Он пробовал различные средства, чтобы избавить себя от пагубной привычки, но все попытки заканчивались неудачей, и в конце концов он отрекся от своей теории. Впоследствии его труды придали огню. К примеру, что случилось с оголодавшим аристократом, заключенным в тюрьму, побег из которой не представлялся возможным? Их стареющая и неразрушимая плоть не позволила бы им умереть от голода, поэтому пустой желудок не наносил им никакого физического вреда. Они также были лишены возможности сойти с ума, подвергаясь голодной пытке. В эпоху коллизии аристократов многие вампиры в результате боевых действий были разделены на союзнические и вражеские лагеря, И самым садистским наказанием, которому победители подвергали своих пленников, являлось такое заключение. Нетрудно представить, насколько жестоким было подобное заточение в подземелье, в то время как голод только возрастал. Когда враждующие стороны достигли перемирия, пленники из бесчисленных подземелья были освобождены, они набросились на своих спасителей и выпили их кровь до последней капли. «Ты не можешь изменить себя. Ни один аристократ не может. До тех пор, пока он остается аристократом». Как и люди, забивающие домашний скот. И люди едят даже себе подобных. Сколько лет прожил этот красивый молодой человек, сколько он успел повидать. Ди так столько произнес это, его профиль остался суровым и непоколебимым. «Ты, как всегда, прав. В самом деле, я не знал голода, о котором ты говоришь», сказал голос из гроба. «Однако, пока я еду в этой карете, нет вероятности, что я проголодаюсь, я не подниму руку на детей». «Пожалуйста, давайте так и поступим». Добавил Атаки. Юная леди, должно быть, приехала из района, где времена правления аристократов остались далеко в прошлом. «Оставить таких маленьких детей в пустыне одних — все равно, что оставить закуску какому-нибудь монстру. Наверняка позже вы будете об этом сожалеть. Что бы ты ни сказала, это не будет иметь совершенно никакого значения». Все повернулись к белой карете. Слова, произнесенные с издевкой, были услышаны всеми присутствующими. «Ева опасения связаны не со мной или бароном, а с ним самим». «Знали ли вы это, маленькие человеческие дети? Знали ли вы, что человек, которому вы доверились, помимо всего прочего, Дампир, предатель, который принял вашу сторону и начал охотиться на наш род, даже несмотря на то, что в нем течет та же кровь, что и в нас?» Ни Дини так и так и не увидели, какие выражения лиц были у брата и сестры, поскольку ясное небо в считанные секунды потемнело. На сей раз сверкнула обычная молния, и ветер ударил в лицо Ди, когда тот посмотрел на небо. Переменчивость погоды в этом районе ощущалась особенно остро даже на равнинах. Когда облака пыли рассеялись, миска торжествующим голосом обратилась к Ди. «На самом деле тебя беспокоит не то, что барон или я подарим им поцелуй аристократа. Нет, твои опасения связаны с собственным голодом, не так ли? Эти дети постоянно находятся рядом с тобой. Ты можешь чувствовать запах их плоти. Можешь ли ты игнорировать сладковатый аромат их крови? Когда ты все это чувствуешь, разве аристократическая кровь не согревает твои вены?» «Идите внутрь». Велел детям Ди. Небо и землю связала бескрайняя голубая дымка. Начался дождь. Шум ветра сменился стуком дождя, бьющегося о землю, и все, кроме Ди, прижали руки к своим головам. Сила удара ужасала. Вполне логично, что это не возымело никакого эффекта на охотника, который был столь бессердечен, что вполне мог оставить детей в таких условиях. Так и была готова уйти, но дети не двигались. Они смотрели на Ди, но их лица трудно было рассмотреть из-за дождя, Каким бы ни было выражение их лиц, его нельзя было увидеть. После того, как группа вернулась внутрь, Ди сел на место возницы, и кареты умчались с фантастической скоростью. Так и выглянула в окно. Ее щеки словно окаменели, когда она вскрикнула. «Мы отклонились от дороги!» Брат и сестра тотчас прильнули к окнам. Несмотря на то, что ливень окутал все точно газ, они кое-как смогли разглядеть, что перед ними возвышалось нечто темное, напоминающее холм. «Что происходит?» Увидев, что ее брат перевел взгляд на синий гроб, девушка толкнула его плечом. «Я уверена, что если он сделал это, на то должна быть причина», — сказал Атаки. И как только кареты поднялись менее чем на 30 футов, они в одно мгновение осознали, что имела в виду девушка. Дополняя шум дождя, с правой стороны дороги раздался тихий звук, похожий на рок от преисподней. «Это наводнение!» И хотя это была всего лишь вода, она напоминала маленькую серую гору, Возможно, переполнились близлежащие озера или это была работа русалок. Но бушующий поток без малейшего колебания уничтожил дорогу и поглотил разоренную пустыню. Вода достигла холма, и кареты немного откатились назад. Но это было не единственной причиной, почему все трое в карете закричали. Крышка гроба откинулась, даже понимая, что из него вышел барон. Страх стать свидетелем восстания аристократа из его места упокоения пробудил их основные человеческие инстинкты. Не волнуйтесь! сказал барон отрезвляющим тоном его плащ распростёрся подобно глубоким морским просторам. Окоченевшая от страха троица и моркнуть не успела, как фигура в синем вышла, закрыв за собой дверь, обильно разбрызгав капли дождя. Не догадывался, кто именно присоединился к нему. Как только барон сел, охотник спросил его, «Что тебя сюда привело?» «Я не хочу оказаться охваченным наводнением. Течение слишком сильное, и мы не можем позволить себе медлить». «Тогда вернись внутрь. Солнце еще высоко». К счастью, вода поднялась только до середины колес. Если кто-нибудь поддержит карету сзади, они не будут скользить. Хорошая идея. Сейчас я хотел бы напомнить тебе о наших отношениях работодателей наемника. С усмешкой произнес барон. Не сказав ни слова, Дис прыгнул в мутный поток. Обойдя белый экипаж сзади, словно сильное течение не доставляло ему никаких неудобств, он выбрал устойчивое положение и подпёр карету плечом. Экипаж перестал откатываться назад. Барон замахнулся кнутом, затем еще раз и лошади продвинулись к вершине холма. Спустя два часа вода отступила. Когда Ди подошел и встал под местом возницы, барон сказал ему, «Ты проделал хорошую работу». «Я хотел сказать тебе то же самое». Отметил Ди, подняв голову. «Пожалуйста, поторопись и вернись в свой гроб, если не хочешь потерять силы». Хотя дождь продолжал идти, был все еще полдень. Для аристократа такое время было еще более отвратительным, чем для Ди. Его плоть горела и плавилась, и вместе с тем сильнейший озноб разбивал всё его тело. И в самом деле фигура в синем немного пошатывалась, бледный свет мерцал в глазах Ди. Небо на севере прояснилось, золотой свет выглядывал из-за облаков. Когда рука охотника вытянулась, чтобы вытащить лестницу, барон остановил его словами. «Нет, все нормально. Я всегда задавался вопросом, на что походит утренний свет. Редко выпадает возможность увидеть его». Его голос звучал омрачающе вяло. Подлетев к месту возницы, Ди подхватил фигуру в синем и занес ее в карету. Как только барон оказался в гробу, крышка захлопнулась сама. Не обратив внимания на взгляды трех человек, сидевших там с выпученными глазами, охотник спросил «Ты увидел его?» «Нет», — страдальчески ответил голос. Даже после того, как Ди безмолвно покинул карету, на лицах оставшихся читалось недовольство, в то время как золотой свет пролился на них, Славно прогоняя прочь стремительно затихающую ропот дождя.